Запомни, Эдик, на будущее, главное забота о гражданах, то есть о нас, коллегах. Если кого снимаешь, то сам с ним и работай. Интересное дело, можно подумать. Мужик этот мне сейчас на грудь кинется со слезами и рассказом о своих приключениях. Аворча Дукалис поправил галстук и вышел в дежурную часть. Там, откинув отработанным ударом щеколду, он заглянул в камеру. В ней, забившись в угол, сидел мужичок лет 40, хлипкий телосложением, с козлиной бородкой и зло смотрел на оперу. Эдукалис шагнул внутрь. Разрешите поинтересоваться, за что мы тут сидим? Вы кто, прокурор? Не совсем, но тоже хороший человек. Я буду разговаривать только с прокурором. Это же надо, совсем менты обнаглели. Ночью поднять с постели, притащить в отделение, кинуть в камеру, ничего не объясняя, и главное неизвестно за что. Я мать вашу такую цидулю напишу, всех сдрючит. Стоп, стоп. Что там насчёт ментов? А ничего. Мы в демократическом обществе живём. Это раньше на ментов управы не было, а сейчас найдётся. Доколис захлопнул дверь и остался в камере один на один с задержанным. Мужик, ты чего? Не понял, куда попал? Ты не в милицию попал, а в уголовный розыск. Ты чего, родной, разницы не улавливаешь? А за ментов мы с тобой без протокола поговорим. Так, за что тебя привезли? Не знаю я ничего. Идите вы все на Так, это уже аргумент. Хорошо, дядя, я сейчас туда пойду, но ты пойдёшь быстренько за мной, вернее, поползёшь. Адукалис вышел из камеры и вернулся в кабинет. "Раздевайся", скомандовал он сидящему Эдику. "Зачем?" испуганно удивлённо спросил тот. "Поможешь прочитать лекцию о правах человека в демократическом обществе". "Ты что, голубой?" Да-да, голубой, аж синий. Давай, раздевайся. Совсем. Трусы можно оставить. Эдик вышел из-за стола и механически, уставившись на Дукалиса, стал развязывать галстук. Через минуту оба стояли в комнате в семейных трусах. Трусы Дукалиса переливались зелёным, а Карази фиолетовым цветами. На один на голову протянул Толик дырявый полиэтиленовый пакет. Нет, нет, дырка и вперёд. Вот так. Всё видишь? Молодец. Толик, ты что? Может, не выспался? Вперёд. Не реагируя на вопрос, приказал Дукалис, и оба, быстро проскочив в коридор, запрыгнули в дежурную часть. "Шапку", лаконично обратился Дукалис к дежурному. Тот, уставшись над двух операв, как врач над душевно больных, открыл тумбочку, достал оттуда милицейскую шапку-ушанку с опущенными ушами и козырьком и протянул Дукалесу. "Вы чего, орлы? С ума спятели?" Дукалес, не отвечая, оглядел дежурку, быстрым движением скинул трусы и остался в чём мать родила. Открыв камеру, он шагнул внутрь. Каразия без ропота следовал за ним. Задержанный открыл от изумления рот. Дукалис, нагнувшись к нему, прошептал: "Ну, так за что тебя задержали? Пока мужик соображал, что ответить и почему на доблестных сотрудниках нет их культурных костюмчиков, Дукалис крикнул: "Эдик, держи ему ноги." прыгнул на мужика и напялив ему по самые плечи шапку, прижал его головой к стене. А волосатая грудь Толика вздымалась как у быка, когда он силой налёг на уши шапки, перекрывая бородачу весь кислород. Каразия намертво сцепил руки на дёргающихся ногах мужчины. Я тебе сейчас покажу ментов. Ты меня ещё раз пошлёшь, шептал Дукалис. Через минуту он снял ушанку с головы задержанного. Лицо того посинело, из глаз катились слёзы, он конвульсивно открывал и закрывал рот и хватался руками за шею. Пока он дёргался, дукалец повернулся к Аразии и сказал: "Хорошая штука. Шапка Маноаха называется. Эй, мужик, ты не прикидывайся. Это маленькая доза. Я сейчас добавлю." В тесной душной камере запахло нашатырным спиртом.